Глава 61. Цена капрала. В помещении таможне аэропорта Манзано нас попросили предъявить наши вещи и обменять те деньги, которые мы собирались истратить в сан лоренсо на местную валюту капралы. По уверениям папы Манзано, каждый капрал равнялся 50 американским центам. Помещение было чистое, новое. Но множество объявлений уже было наляпано на стены, как попало. «Каждый исповедующий боконизм на острове Сан-Лоренцо», — гласило одно из объявлений, — «умрет на крюке». На другом плакате был изображен сам Бок тощий старичок-негр с сигарой во рту и с добрым, умным, насмешливым лицом. Под фотографией стояла подпись Десять тысяч капралов награды, доставившему его живым или мертвым. Я присмотрелся к плакату и увидел, что внизу напечатано что-то вроде полицейской личной карточки, которую Боконону пришлось заполнить неизвестно где в 1929 году. Напечатанная эта карточка была, очевидно, для того, чтобы показать охотникам за Баконаном отпечатки его пальцев и образец его почерк. Но меня заинтересовали, главным образом, те ответы, которыми в 1929 году Баконан решил заполнить соответствующие графы, где только возможно он становился на космическую точку зрения принимал во внимание такие, скажем, понятия, как краткость человеческой жизни и бесконечность вечности. Он заявлял, что его призвание — быть живым. Он заявлял, что его основная профессия — быть мертвым. «Наш народ, христиане, всякая игра ногами будет наказана крюком», — угрожал следующий плакат. Я не понял, что это значит, потому что еще не знал, что боканисты выражают... Родство душ, касаясь друг друга пятками. Но так как я еще не успел прочесть всю книгу Касла, то самой большой тайной для меня оставался вопрос. Каким образом Баконан, лучший друг Капрала МакКейба, оказался вне закона?